Нежная магия Тосканы. В июле тосканские города словно тают в жаркой полуденной дымке. Пряный запах трав поднимается с полей на холмы, вереницы машин и автобусов забивают небольшие дороги. Многочисленные толпы туристов сначала будро, а потом устало бредут то вверх по холму, то толкаясь плечами и локтями вдоль узких средневековых улочек, или падают без сил под зонтиком очередного ресторанчика на очередной старой площади, чтобы наконец-то получить свой бокал холодного пива или вина, или порцию знаменитого итальянского мороженого. Они восторженно оглядывают старинные гербы и алебарды на стенах Чертальдского ресторанчика у мессора Бакаччо, похожего внутри на залы старинного замка. Молодая команда энтузиастов-владельцев ресторана предлагает много интересных совсем не средневековых блюд. И вспыхивает пламя на каталонском креме в керамической вазочке, и приносят голодному туристу кальцоны закрытую пиццу с ветчиной и сыром таких размеров, что не отдалит и вся семья. А в Нижнем городе их ждет Джампьеро в Тосканской Астерии, троттория с ориентацией на хорошее вино «Ля Салетта», принадлежащей одной семье уже не в первом поколении. Здесь по-прежнему командует на кухне мама, а ее седовласый сын Джампьеро помогает посетителям выбрать вино на все вкусы и кошельки, потому что без его помощи в этом многообразии вин просто потеряешься. Я не удивлюсь, если это окажется Моры Лина Дисканзану, вино с этрускими корнями, вобравшая в себя морские ветра Тосканской Моремы и еще в XIX веке впечатлившая эксперта в Парижской выставке. А может быть, это будет драгоценная сосикайя. И послышится далекий гром, когда польется в бокал темная терпкая кьянти дьявола. В верхнем городе гостей пригласят в старинное палаццо, где расположилась таверна Кикибио, названная в честь одного из персонажей Бокаччо. В этой душевной, гостеприимной и очень тосканской тратории предложат лучшие вина местного производства, накормят простой и вкусной крестьянской едой, сырами и салами, ветчинами и колбасами на деревянном подносе на закуску. Традиционные пасты пиччи или суп памриболитта, патрошками в глиняном горшочке или бабами аль учелетто. В PDF-приложении вы можете рассмотреть фотографию верхнего и нижнего города. Даже в небольших городках ещё не раскрученные Тосканы, летом то группами, то парами, то семьями с маленькими и большими детьми, туристы заполняют центральные улицы и вертят головами, сверяясь с картами. Тут и для галочки, кто-то восхищённо замирает у стены очередного старого замка. Но наступает вечер, и пропадают туристы и большие автобусы, пустеют улочки, и лишь старички привычно занимают стульчики вдоль узких улиц, чтобы узнать все последние новости с противоположной стороны и радостно обменяться приветствиями с проходящими мимо. А из ресторанов доносится гулман и смех, звяканье бокалов и вилок. А потом приходит ночь. И нашёптывает сказочные истории, как любой средневековый город, чертальный богат той историями о ведьмах и привидениях, преданиями и легендами, веками передаваемыми из уст в уста. На пустых площадях и улицах, на тёмных аллеях, где мощёная блудником дорога убегает в совсем непроглядную темноту старых деревьев, ты веришь в реальность старых легенд? Всем известен Дика Мирон Бакаччо, менее известны его рассказы и прочие произведения. Но никто не знает ни даты, ни места его рождения. Именно поэтому все празднества и церемонии отталкиваются от места его смерти и последнего долгого проживания в палаццо в Чертальдо. В музее в Чертальдо хранятся книги, изданные на разных языках и в разные годы, но редко упоминают, что кроме литературы у Бакаччо было и другое призвание. Некоторые называют его алхимиком, некоторые чернокнижником. Говорят, что он собирал травы, варил зелья, знался с ведьмами и демонами. Существует предание о хрустальном масте, который построил Бокаччо с помощью дьявола в долине. Именно туда приходили к нему на встречу ведьмы и духи, а порой и местные дамы на тайные свидания. С самой высокой точки верхнего города Черталь достоит символ многовековой власти в долине Палаццо Приторио, один из самых старых дворцов власти в Тоскане, который отнесён к лучшим экземплярам её готических дворцов наряду с флорентийским дворцом Барджелло. Отсюда расходятся две основные улицы средневекового города: улица Вакаччо и улица Ревелино. Я расскажу историю дворца немного по-другому. Как не расскажут местные путеводители. Я хочу открыть вам его тайны. Впервые дворец упомянут в документе 1164 года. Строительство дворца было закончено к концу XII века. Стал он домом правителей долины, графов Альберти. Но к XIV веку Чертальдо попал под власть Флоренции, и, как не налаживали отношения с новыми властелинами графа Альберти, дворец был конфискован и стал к XV веку постоянным официальным местом пребывания флорентийского наместника – викария долины Эльза и долины Пеза. Именно здесь, в Чертальдо, находилась верховная судебная и государственная власть двух долин. Превратившись из родового дома в публичное здание, дворец, тем не менее, приобрел – Стены его с тех времен стали украшать многочисленные гербы. Викарии все происходили из благородных семейств. И как только новый викарий занимал свой пост, герб его украшал стену дворца. Хорошенько приглядевшись, можно даже найти герб Медичи. Парадный выход дворца расположился таким образом, чтобы его было видно с самого начала главной улицы города, и присутствующие могли во всех красках рассмотреть парадные выходы викария. Не повезло палаццо в 1789 году. Пост викария был отменён. Дворец продан в частные руки и превращён в подобие доходного дома. Квартиры из двух или трёх комнат сдавались в наём. Интересно, как там жилось в 17 веке над старьми тюрьмами. Крепко спалось по ночам. Лишь в 19 веке коммуна Черталядь смогла выкупить палаццо и вернуть ему прежний вид. К счастью, многие стены, потолки и помещения остались в прежнем виде. Не были утрачены ни фрески, ни гербы, хотя многие уже стёрлись на древних стенах. Среди них, считающиеся большой ценностью, работы Пьеро Франческо Фьорентино и, конечно, семьи Делла Робья. Одно из интересных помещений называлось Палаты рыцаря или Палаты трибунала. Именно здесь викарий вершил правосудие. Подобные палаты есть во всех старинных палаццо в Тоскане. в частности в Сан-Джиминьяно. И во всех них есть старинная надпись, адресованная викарию: "Выслушай и вторую сторону". Но в Чертальдо в отличие от всех остальных дворцов надпись иная: "Выслушай вторую сторону, но ничему не верь". Наверное, впервые вершащему правосудие предписывалось оценивать услышанное со своей точки зрения, не просто выслушивать стороны, но приходить к своему собственному мнению. И здесь же есть маленькая ниша, в которой хранились ключи от тюремных камер. Видимо, в случае необходимости стражник тут же и получал ключи. Надпись эта была видна только самому викарию, а не посетителям, поэтому она так категорична. А вот во втором зале, зале аудиенции, где могли видеть пришедшие к викарию, надпись мягчена. Выслушай вторую сторону, но ведь лишь немногам Некоторые осуждённые не теряли присутствие духа, может быть, потому что возвращались сюда неоднократно, как, например, художник Джамбатиста Нерри. Любил он взять аванс, а картину не закончить и деньги не вернуть. Вот и посещал тюрьму с незавидной регулярностью. Именно он сделал копотью свечи, как полагает, ту самую мистическую запись на высоте, куда не мог достать человек. В вольном переводе «плохо, что ты сюда попал». И по собственному желанию ты отсюда не выйдешь. Уж я-то, Джамбатиста, это знаю». И как не закрашивали, как не замазывали надпись, проходило немного времени, и она снова таинственным образом появлялась на стене. Современные посетители палаца гуляют по залитому солнцем двору со старым колодцем посередине. Забираются на башни, чтобы насладиться видами на окрестности. А школьники серьезно и внимательно слушают своих учителей, одетых паломниками – который рассказывает преистории долины. В ночи Меркантии, рыночного и театрального фестиваля здесь горят факелы, глотают огоньки на тахутцы и одна театральная постановка сменяет другую. А в наш первый приезд здесь вообще снимали кино. И разве придумаешь декораций лучше? Ночью площадь пустеет, и временами здесь скользит в золотых огнях печальная дама в белом чтобы слегка коснуться плеча случайного прохожего и раствориться в каменной стене древнего палацу. На глазах у изумлённого путника есть очертальдо своя дама в красном. Слава богу, не появлялась она уже несколько веков, а раньше появлению её грозило жителям бедствиями, войнами или чумой. А вот другая дама периодически появляется. Один из последних викариев был со столюпцем и постоянно менял любовниц. Кусок свини. прокомментировала Джозепина. Про одну из них, юную красавицу, ходили слухи, что она ведьма. Этим и воспользовалась оскорблённая супруга викария, да и он, не получив от девушки ответа на свои чувства, помог. Девушку объявили ведьмой и то ли сожгли, то ли повесили. История умалчивает. А может, я не расслышала. Столетия спустя скозит печальный призрак с умиричными вечерами вокруг палаццо Приторио. В прошлою меркантию средневековый праздник с представлениями различных театров, пантомимой, огненными шоу и всеми прочими положенными атрибутами, рабочий, развешивающий гирлянды и украшения чуть с лестницы не упал, когда повеял прохладным ветерком и проскользнула мимо прозрачная фигура. И в то же самое время один из артистов в ужасе рассказывал, как кто-то положил ему руку на плечо. Он обернулся, и тут же скользнула мимо фигура девушки, растворившись в стене палаццо. Я надеюсь, что однажды вы приедете в Тоскану и найдёте свой собственный маленький городок, средневековый борго, который тронет душу и покажется прекраснее всех остальных в месте взятых. А по дороге вы заедете в Чертальдо, сядете на деревянные скамейки энотеки у дома Боккаччо, и вам нальют бокал освежающего вина жарким вечером. На фото одной из тосканских энотех можно посмотреть в PDF приложении. Неожиданно повеет прохладный ветерок, то ли от прохлады вина, то ли от взметнувшегося легкого платья призрачные дамы, растаявшие в воздухе. А вино будет носить имя в Еве, этрусского бога, юноши в лавровом венке. Ведь здесь, в Тоскане, сплетаются истории, легенды и современность в одном бокале. Мы не удивляемся, читая подробные описания старотосканских блюд не только у Бокаччо из Чертальда, но и у Данты, изгнанного из любимой им Флоренции и тосковавшего по ней до конца своих дней, и даже у Никола Макиавелли. И всё же лучший певец тосканской кухни это человек, без которого не было бы эпохи Возрождения, неотделимый от Флоренции. И дух его никогда не покинет этот город. Ведь куда ни броис взгляд в больших и маленьких городах Тосканы, сияет на стенах узнаваемый герб. Сколько бы ни прошло веков, Флоренция всегда останется городом Медичи. Флоренция великолепна и, кроме прочих своих достоинств в любом деле, за которые бы ни брался, будь то верховая езда или поэзия, музыка или управление государством, был отличным экспертом в области кулинарии и щедро делился своими кулинарными пристрастиями. В своих галантных подражаниях трубадурам, карнавальных песнях, популярном музыкальном жанре эпохи Возрождения – В стихах, стилизованных под народные пастушьи песенки, он упоминает самые популярные блюда XIV века: лепёшки и кровиную колбасу, каштановые пироги, селёдку, окрока колбасы, жареные бобы, овечий сыр, лягушачьи лапки и жареную дичь. Он даже посвятил одну из своих песен кондитерам, рассказывая рецепт приготовления старинных пироженых чалдони, трубочки с сырным кремом. Налейте в посуду воды, добавьте муки, перемешайте, как для макарон. А не хотите устать, мешайте обеими руками попеременно. Потом добавляем то, что белое и сладкое. Перевод автора. Правитель Флоренции даже предупреждает об осторожности в использовании старой формы для запекания, ведь в результате можно получить горелые головёшки, и придётся есть сладости из Болоньи, которые надо признаться, тоже неплохие. Причем вся инструкция подается в том же стиле карнавальной песни, что и прочие стихи Лоренцо де Медичи этого цикла. Жаль, что на русский переведена лишь пара его песен. Трубочки были настолько популярны, что у кондитеров и их пекших было свое собственное наименование «Чалдонайо», как пицца-йола у производителя пиццы. Рецепт трубочек с сырным кремом можно найти в PDF-приложении. Тосканские сладости лучше всего сочетать с тосканским вином. Таким трубочкам идеально подходят мускатные вина, которые пили уже в эпоху Возрождения, ведь мускат один из самых древних сортов винограда. Например, Маскадело ди Монтальчино не самое известное вино этого знаменитого тосканского винного региона, остающееся в тени его знаменитого соседа. В Монтальчино едут за легендарным Брунелло ди Монтальчино, одним из лучших вин Италии, известным во всём мире. Но к нашим пирожным прекрасно подходит именно Маскадэлло, который оттенит вкус сладости и дольчи. Это вино производится из винограда самого позднего сбора, вбравшего в себя всё тепло этой земли и жаркое тосканское солнце. Писатель Франческо Урриди называл Маскадэлло изящным и божественным. А Клименти Бьонди Санди, создатель Брунелло ди Монтальчино, именно за Маскадэлло получил свои первые награды в мире виноделов. Это вино прекрасно подходит к любимым пироженам Лоренцо Великолепного не только благодаря сочетанию вкусов. Это те традиции и корни, которые дополняют друг друга и создают сегодняшнюю тосканскую кухню и тосканские вина. Мне часто снится город на холме высоко над долиной. Увитые плющом, словно плюшевые зубцы старого замка, теплый свет фонарей или дрожащее пламя факелов на древних стенах. Я просыпаюсь счастливой, словно и вправду побывала там этой ночью. Конечно, я вернулась и не раз. И буду возвращаться снова и снова. И будет нежно звучать саксофон в пелене дождя поздней осени. И стучать крупные капли по черепице. И мы с хозяином замка будем садиться всё ближе к огню камина. Пока холодный туман обнимает маленький терракотовый город на высоком холме. Но это уже совсем другие истории. Если сесть вечером на парапет моста Санта-Тринита во Флоренции, то перед глазами пройдёт множество картин. Кто-то возвращается домой после работы или из магазина, или забрав ребёнка из школы. Кто-то терпеливо ждёт, когда засверкает огнями Понте Веккьо, чтобы снять свой лучший кадр. И как только погаснет последний закатный луч, вспышки камер, как салюты, осветят тёмную воду Арно. Сегодня не танцуют танго на пьяцца Онье Санте. Но на пьяцца Республика горит огнями карусель и неожиданно вплетается в общий фон звуков либертанго. Это играет маленький Дракула-бэнд, и глядя на одного из музыкантов, не трудно поверить в подлинность этого названия. А ночь становится всё гуще, и силуэты всё таинственнее. У флоренции два лица, сказал кто-то. Вторую можно увидеть только ночью. Возможно, это её истинное лицо. Но в отличие от многих других городов, она не стремится открыть его, а ревностно оберегает от всех встречных, и требуется очень много усилий, чтобы его увидеть. Говорят, что ночью на Понтовек её появляется призрак кота. Иногда он может превратиться в чайку. Возможно, сейчас он среди этих птиц, кружащих на закате вокруг рыбака у старого моста и ждущих сумерек. А может, вам повезёт, и на фотографии города в объятиях ночи вы увидите странный призрачный силуэт. Это бальдаччи Дангьяри, убитый в стенах старого замка в 1441 году. Бродит по полуночному городу в поисках своего соперника. Верить или не верить дело каждого. Я с тосканскими привидениями не встречалась, и на пустых ночных улицах Чертальдо даже при полной луне чувствую себя спокойно и комфортно. Я лишь очень люблю слушать истории, которые рассказывают мне тосканские дедушки и бабушки. Я люблю открывать тайные двери древнего города Медичи. Города с тысячелетней историей, без сомнения, накопили такую энергетику, такие воспоминания в своих стенах. Так почему бы не появиться призрачному мессеру в свете полуночных тёплых фонарей? Почему бы не улыбнуться вам печальной даме в белом? Не проскользнуть сквозь стену палаццо? особенно после второй бутылки Янте ди Чертальдо за ужином